пришел к выводу о необходимости сочетания национально-освободительного движения в этой первой английской колонии с борьбой пролетариата за социализм во всей метрополии. Руководствуясь этим теоретическим положением, Маркс призывал английских рабочих и их руководителей в Генеральном Совете к решительной и действенной поддержке освободительного движения угнетенных ирландцев. Маркс был неутомимым вдохновителем кампаний, митингов, дискуссий, защиту и поддержку борющейся Ирландии, докладчиком и автором решений по ирландскому вопросу. В письме Генерального совета интернационала Федеральному совету Романской Швейцарии Маркс обосновал интернациональное значение ирландского вопроса, показав важность разрешения ирландской проблемы для развития международного рабочего движения Прежде всего для успешной борьбы английского пролетариата, он указал, что одна из основ экономического могущества английских господствующих классов колониальное угнетение Ирландии. Если Англия, писал Маркс швейцарским товарищам, является крепостью лендлардизма и европейского капитализма, то единственный пункт, где можно нанести серьезный удар официальной Англии, представляет собой Ирландия. Английская буржуазия не только эксплуатировала ирландскую нищету, чтобы ухудшить положение рабочего класса в Англии путем вынужденной иммиграции ирландских бедняков, но она, кроме того, разделила пролетариат на два враждебных лагеря. Во всех крупных промышленных центрах Англии существует глубокий антагонизм между английским и ирландским пролетарием. Среднеанглийский рабочий ненавидит ирландского как конкурента — который понижает заработную плату и уровень жизни. Он питает к нему национальную и религиозную антипатию. Он смотрит на него почти так же, как смотрели белые бедняки южных штатов Северной Америки на черных рабов. Этот антагонизм между пролетариями в самой Англии искусственно разжигается и поддерживается буржуазией. Она знает, что в этом расколе пролетариев заключается подлинная тайна сохранения ее могущества. Этот антагонизм воспроизводится и по ту сторону Атлантического океана. Вытесняемые с родной земли быками и овцами ирландцы вновь встречаются в Северной Америке, где они составляют огромную всевозрастающую часть населения. Их единственная мысль, их единственная страсть — ненависть к Англии. Английское и американское правительство, то есть классы, которые они представляют, культивируют эти страсти, увековечивая скрытую борьбу между Соединенными Штатами и Англией. Они таким образом препятствуют серьезному и искреннему союзу между рабочими по обе стороны Атлантического океана, а следовательно, и их общему освобождению. Ирландия — Это единственный предлог для английского правительства содержать большую постоянную армию, которая в случае нужды, как раз это уже имело место, бросает против английских рабочих, после того, как в Ирландии эта армия пройдет в школу военщины. Наконец, в Англии в настоящее время повторяется то, что в чудовищных размерах можно было видеть в Древнем Риме. Народ, порабощающий другой народ, кует свои собственные цепи. Итак, позиция международного товарищества в ирландском вопросе совершенно ясна. Его главная задача — ускорить социальную революцию в Англии. Для этой цели необходимо нанести решающий удар в Ирландии. Маркс призвал рабочий класс угнетающей нации англичан к борьбе против всякого национального гнета и доказал, что одна из главных причин слабости английского рабочего движения, несмотря на его организованность, — Всячески разжигаемая английской буржуазией национальная рознь между английскими и ирландскими рабочими. Угнетение Ирландии и других колоний, подчеркивал Маркс, служит преградой для прогрессивного развития самой Англии. Нация, закабаляющая другую, тем самым губит себя. Так определил Маркс важнейший принцип пролетарского интернационализма. Дружба между всеми членами семьи Маркса – Смягчало трудности жизни и материальные лишения. Невозможно определить, какая из трех дочерей Карла и Женни могла бы считаться лучшей, так богаты и цельны были их души. Это были не только преданные, любящие родители и дети, но и их верные друзья.